«Вглядываемся в пустоту» О повести Генри Миллера «Бессонница» или «Дьявол на воле» Любовная предыстория Американский писатель Генри Миллер 1891-1980 прожил долгую жизнь. И каждый эпизод этой жизни, как смешной анекдот, с нелепой сюжетной завязкой, еще более нелепой кульминацией и уж совсем нелепой развязкой. Для этого эссе я выбрал всего один такой эпизод. Эпизод неудачной влюблённости, который с Миллером произошёл под самый конец жизни, в 1960-х, когда, вообще-то говоря, ему следовало вести себя посерьёзнее и задуматься о чём-нибудь духовно вечном. И уж тем более не следовало в очередной раз наступать на одни и те же грабли. Ведь все предыдущие влюблённости Миллера заканчивались разочарованием. Генри Миллер к тому моменту был уже знаменитым писателем. Американец по рождению, он как литератор состоялся в Европе, где в 30-е годы вышли его знаменитые книги «Тропик рака», «Черная весна» и «Тропик козерога». На родине писателя в США их тотчас же запретили за хулиганство, за грубый эротизм и за попрание всех нравственных норм. Долгое время Миллер жил во Франции, затем перед самой войной принужден был вернуться в США. Он поселился в Калифорнии, в живописном городке биг -Сюр. Здесь Миллер жил в небольшом домике. Сначала с одной женой, потом с другой. Занимался домашней работой, что-то чинил, много гулял, сочинял. Сначала лихорадочно, по старой привычке, потом уже медленно, через силу. Стал сказываться почтенный возраст. В 1961 году власти США под давлением литературной и интеллектуальной общественности Наконец, сняли запрет на издание книг Миллера. Он тотчас же сделался модной знаменитой фигурой, а его «Тропики» — библии бунтующего поколения молодых американцев. С середины 60-х годов жизнь Миллера в Калифорнии протекала относительно безоблачно. Для современников он уже давно стал культовым автором, «Апостолом любви». Многие знаменитости, благо Голливуд был недалеко, да и не только они, искали его дружбы или хотя бы знакомства. На этой волне интереса к Миллеру популярной книгой в США стал знаменитый «Дневник Анаис Нин», первый том которого, где как раз шла речь о Миллере и о его второй жене Джун Эдит Смит, был опубликован в 1966. Но в жизни самого Миллера, казалось, наступил период элитаргии. Ему было уже за 70. Он часто болел, его мучил артрит. Миллер мало писал и мало читал в эти годы, отдавая предпочтение книгам, которые он любил в молодости. Работа над романом «Нексус» застопорилась, потом окончательно остановилась и казалось уже больше никогда не возобновиться. Миллер пристрастился к телевизионному ящику и высиживал напротив него, щелкая каналами, чуть ли не сутками — он уже не был способен подолгу концентрироваться на творчестве, и даже минимальная литературная работа требовала от него неимоверных усилий. У многих, да и у самого Миллера, создалось впечатление, что больше он уже ничего не напишет. Оставалось только стареть и доживать свой век. Но в глубине его души еще что-то теплилось. Миллер чувствовал, что ему необходима какая-то внешняя встряска. Возможно, очередная влюблённость? Ведь его, как и прежде, интересовали женщины. В 1966 году он признался одному своему другу, что влюблён одновременно в четырёх женщин. Однако лишь одна полностью завладела его вниманием. 28-летняя японка Хироко Такуда. Именно Хоки, это был её псевдоним, станет центральным персонажем его текста «Бессонница» или «Дьявол на воле». Она была актриса и джазовая певица. До своего приезда в США Хоки снялась в нескольких японских фильмах. Миллер впервые увидел ее в одном ресторане Лос-Анджелеса, где она выступала, и с тех пор искал возможность с ней познакомиться. Знакомство произошло довольно скоро, на вечеринке у одного из приятелей. Миллер на всякий случай сделал вид, что не обратил на Хоки никакого внимания, однако на следующий день она сама ему позвонила. Поразительно, что Миллер, который по свидетельству биографа никогда не подходил к телефону, поскольку его донимали поклонники, на этот раз снял трубку. Вот что сам Миллер пишет об этом в «Бессоннице». «Я пытался сообразить, когда я впервые почувствовал, что влюбился в нее. Не в первую нашу встречу, это точно. Если бы я никогда ее больше не увидел, то ничуть бы не расстроился». Помню, как я удивился, когда на завтра или через день она позвонила. Я даже не узнал её голос. Привет. Это говорит твоя новая знакомая из Токио. Здесь и далее перевод Минушина. Хоки позвонила Миллеру, так начался их роман. Ещё до встречи с Хоки, спустя некоторое время после развода с очередной женой Эвой Маклюэр, Миллер стал думать о том, кто станет его последней подругой. Своим близким друзьям Миллер объявил, что его в этом смысле привлекают азиатки. Они, говорил Миллер, больше, чем европейские женщины, подходят на роль жон, поскольку воспитаны в тех культурах, где ценятся семейные узы. К тому же, Миллер считал, что азиатки более сексуальны, чем европейки или американки, и бессонными ночами мечтал об образованной японской гейше которая заботилась бы о нём, делилась с ним ложе и могла бы оценить его интеллект. Кстати сказать, в хокке решительно ничего не напоминало гейшу. Она была до мозга костей западной эмансипированной женщиной, предпочитавшей традиционному кимоно недавно вошедшие в моду мини-юбки. Миллер стал часто бывать на её выступлениях. Он сидел, расположившись за стойкой бара и видел, как Хоки поёт одаривая своей таинственной улыбкой не только одного его, но и других мужчин, в особенности тех, кто даёт ей деньги. И Миллер вновь с удовольствием погрузился в те же самые муки ревности и неизвестности, которые некогда испытывал по отношению к Джун, его второй жене, которой были посвящены тропики. «Они ничего не значат для меня», — говорила ему Хоки о своих поклонниках, буквально повторяя слова Джун, которая за деньги танцевала с богатыми посетителями дансинга и уверяла Миллера, что её отношения с ними невинны. Миллер испытывал к Хоки тоже двойственное чувство, которое он испытывал некогда к Джун. Он верил ей и в то же время не верил. Его терзали муки ревности. В какой-то момент Миллер осознал, что безнадёжно влюблён. Он стал страдать от бессонницы, что последние годы с ним не случалось, и не мог заснуть до 4-5 часов утра. И все же любовь к японке принесла Миллеру не только муки ревности, беспокойства и хлопоты, совершенно неуместные в его возрасте. Он ощутил прилив творческих сил и создал именно в эти месяцы 1967 года один из самых своих замечательных текстов, который озаглавил «Бессонница» или «Дьявол на воле». Текст был опубликован отдельной книгой с приложением «Акварелий» в 1970 году издательством «Луджен Пресс». Любовный роман Миллера и Хоки развивался весьма бурно. Миллер был настолько увлечён своей новой подругой, что даже стал брать уроки японского языка. Ему казалось, что знакомство с культурой и традициями Японии поможет ему лучше понять его загадочную возлюбленную. Летом 1967 года иммиграционная служба напомнила Хоки, что ее американская виза истекает, и она должна в максимально короткий срок покинуть США. Хоки поделилась с Миллером своими проблемами, и Миллер нашел удачный, как ему в тот момент казалось, выход из положения. Он предложил Хоки выйти за него замуж, и к его великому удовольствию она ответила согласием. Для Миллера женитьба оказалась вдвойне приятным событием. Он получил свою возлюбленную и одновременно сумел обмануть власти. 10 сентября 1967 года Миллер и Хироко Такуда поженились. Известный режиссер-документалист Роберт Снайдер добился у Миллера после многочисленных просьб разрешения снять свадебную церемонию на кинопленку и создал небольшой документальный фильм. На вопросы журналистов о её впечатлениях Хоки сказала, что немного нервничает, но очень счастлива. Миллер шутил и валял дурака. Уже через неделю Чита отбыла в Париж, чтобы присутствовать на выставке акварелей Миллера, которая открылась 20 сентября. Пробыв некоторое время в Париже и навестив нескольких друзей Миллера, супруги отправились в Швецию, а оттуда в Японию, страну, которую Миллер боготворил, о которой он столько думал и куда уже давно мечтал поехать. Надо сказать, что Япония, правда, несколько более сдержанно, отвечала Миллеру взаимностью. Его книги, запрещенные некогда в США и Европе, всегда публиковались в Японии и переводились на японский язык. Миллер был одним из самых популярных западных писателей в этой стране, и у него здесь была целая армия поклонников. С самого начала семейной жизни – В отношениях Миллера и Хоки наметилась трещина. Хоки старалась избегать своего мужа, не в особенности интимной близости, что, надо полагать, Миллера крайне раздражало. По свидетельству одного из знакомых Читы, Хоки признавалась, что вышла замуж за Миллера исключительно ради того, чтобы получить американское гражданство, и что Миллер якобы об этом знал. Возвращение в Америку лишь приблизило неизбежный разрыв. Хоки уже не выступала в ресторанах, Миллер был категорически против этого, однако старалась каждый вечер найти предлог, чтобы улизнуть из дома на Ягуаре, подаренном ей Миллером, и развлекаться в свое удовольствие. В доме писателя поселились ее подружки-японки, с которыми Хоки проводила гораздо больше времени, чем с собственным мужем. Тем не менее, Миллер любил ее и старался наладить с ней отношения. Однако все его усилия были тщетны. 1969 год принёс Миллеру массу разочарований, и не только в семейной жизни, которая разрушила его представление о восточных женщинах. Постепенно писатель терял былую популярность и интерес к себе у интеллектуальной публики. Его понимание женщины и проблем взаимоотношения полов уже к концу 60-х годов выглядело явным анахронизмом на фоне вошедшего в моду агрессивного феминизма, критиковавшего фалоцентричный мир. Фильмы, снятые по произведениям Миллера, «Тропик рака» и «Тихие дни в клише», не имели успеха и были прохладно встречены как кинокритиками, так и широкой читательской аудиторией. В мае 1970 года, после неприятного выяснения отношений и нескольких взаимных оскорблений, Миллер и Хокки решили расстаться. Хоки сняла квартиру в небольшом калифорнийском городке Санта-Моника, неподалеку от Лос-Анджелеса, и переехала туда. Перед этим она уговорила Миллера купить ей в районе Беверли-Хиллз дорогой бутик. Какое-то время они общались. После их развода в 1977 году в Америке брак-разводный процесс, весьма сложная и дорогостоящая процедура, нередко занимает годы. Хоки окончательно исчезла из жизни Миллера. Так обыденно закончился этот странный эпизод в судьбе великого писателя, обманувший его романтические надежды. Экзотичные женщины оказались расчётливыми вымогательницами, а тяга к неизвестному и таинственному набернулась банальным унижением. Неудача с Хоки стала, наверное, последним бурным эпизодом в жизни Миллера. Оставшиеся годы протекали относительно спокойно. Несмотря на старческие недомогания, Миллер много читал и работал. Он скончался 7 июня 1980 года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 И наше знание всегда обращено к тому, что наличествует, присутствует какому-то объекту». В своем тексте «Бессонница или дьявол на воле» Миллер радикально пересматривает эту модель. Справедливости ради заметим, что его вряд ли можно назвать таким уж радикальным новатором. Он идет по пути, проложенному западноевропейским авангардом и, в частности, французским сюрреализмом. Когда читаешь «Бессонницу»,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 Более того, он даже не в состоянии сформулировать эти вопросы для самого себя. Казалось бы, чего проще спросить, кто ты, в чем смысл твоей жизни? Но Миллер убеждается, что здесь неверно поставлена проблема. Эти сущностные вопросы бессмысленны. Японка — поразительное существо, ускользающее от познания. Разум перестает работать и, как всегда это случается у Миллера, обнаруживает свою беспомощность. «Мудрость бессильна», — обреченно заявляет автор «Бессонницы». Читатель, конечно же, понимает, что мудрость — не только рассудок, но и накопленный культурный опыт, наш неизменный спутник, который проявляется в нас всегда, в любой самой примитивной мыслительной или чувственной операции. Уклониться от разума — значит подойти к грани возможного. Итак, разум не объясняет возлюбленную. Вернее, объясняет, но не полностью —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 Любовь, вернее, влечение к пустоте, становится для Миллера новым опытом, не похожим ни на какие другие. Она характеризуется ощущением отсутствия сущности в мире, отсутствия в нем центра. Миллер напряженно вглядывается в пустоту, вслушивается в молчание. Он осваивает неприсутствие, о котором невозможно говорить и которое невозможно помыслить. Его опыт, как мы понимаем, обращен к японке, к миру вообще